Но тот, видимо, не хотел, и Огилви снова набрал скорость. Через несколько миль движение на его стороне шоссе начало замедляться. Впереди предупреждающе замигали тормозные сигналы машин. Высунувшись из кабины, он увидел впереди неподвижные пары фар. Машины на шоссе стали перестраиваться в один ряд. Похоже было на несчастный случай. Потом, внезапно за поворотом, он увидел истинную причину задержки. По обеим сторонам шоссе стояли полицейские машины штата Теннесси, с мигающими на крышах красными фонарями. Газон, разделяющий автострату надвое, был перегорожен. На машине, которая следовала за ним, тоже зажглась полицейская мигалка. «Ягуар» сбавил ход и остановился. К нему бежали полицейские с револьверами наготове Вздохнув, Огилви поднял руки. Рослый сержант распахнул дверцу. «Не опускать рук», — приказал он, — «не делать резких движений. Вы арестованы». «Вот-вот», — сказала Кристин Фрэнсис, — «вы уже второй раз так делаете. греть руки о чашку кофе». Элберт Уэллс, сидевший напротив, улыбнулся. А вы все замечаете». Глядя на него, она подумала, что сегодня он опять хуже выглядит. Опять побледнел, кашляет. А старается казаться жизнерадостным. «За ним обязательно должен кто-нибудь присматривать», — подумала Кристин. Старший официант Макс неслышно подошел к их столу. «Что-нибудь еще, сэр?» Элберт Уэллс поглядел на Кристин, та покачала головой. «Нет, пожалуй, все». «Когда захотите, можете подать счет». «Слушай-с», Макс поклонился Кристин, глазами давая ей понять, что он не забыл об их договоре. Когда официант ушел, Элберт Уэллс сказал. «Насчет кофе. Когда на севере мы искали золото, приходилось беречь каждую мелочь, чтобы выжить. Даже тепло от чашки, которую держишь в руках. Ну а потом это становится привычкой». «Вы говорили, что были шахтером», — сказала Кристин. «Оказывается, вы и золото искали?» «Там трудно отделить одно от другого, особенно на севере Канады. Когда работаешь в одиночку, приходится все делать самому». «И находили, я имею в виду, золото». Он кивнул. «Это, наверное, была нелегкая жизнь», — сказала Кристин. «Я был тогда покрепче». Он оглядел нарядный зал, освещённый хрустальными люстрами. Тамошние места делают с человеком странные штуки. Иной как будто хилён, не только физически, а вообще, и оказывается слабее других, а другому кажется, жизнь бы свою доверил, а оказывается подлец и наоборот. Однажды помню, он замолчал, потому что к ним подошёл старший официант с отчётом на подносе. продолжайте же, что Он взял и рассматривал его. Всё равно я хочу её знать, сказала она. Чем больше она узнавала этого скромного человека, тем больше он ей нравился. Он поднял глаза от счёта, и Кристин заметила в них веселый огонек. Он поглядел на старшего официанта, потом на Кристин, внезапно схватил карандаш и подписал счет. «Это было в 36-м», — сказал он, «когда началась одна из последних золотых лихорадок в желтом ноже. Я делал разведку на берегу озера Грейт Слейф. У меня был напарник Хайми Экштейн. Приехал из-за Гайо. Торговал там бельем, подержанными автомобилями, чертом в ступе. Он был большой болтун. Но нравился людям. У него была кое-какая монета». Я был без гроша. Хайми застолбил участок на нас обоих. Элберт Уэллс задумчиво отхлебнул кофе. Хайми в жизни не видал лыж, не слыхал про вечную мерзлоту, не мог отличить сланец от кварца. Однако мы с ним поладили. Проработали это месяц или два, на севере теряешь счет времени, и вот раз присели перекурить на камешке». По золотоискательской привычки я отколол от камня пару образцов и сунул в карман. Потом на берегу я их промыл, и вы себе не представляете, до чего я шалел, когда увидел в тазу золотую крупу.